На делянке замолк шум работы. Проголодавшиеся лесорубы со всех сторон устремились к тосиному навесу. В горделивой позе, упёрши руки в бока, Тося стояла возле котла, по-материински снисходительно смотрела на спешащих к ней лесорубов и чувствовала себя сейчас самым главным в лесу начальником. Навались, у кого деньги завелись, Крикнула Тося и вооружилась самым большим черпаком, какой только нашёлся на кухне. С дымящимися мисками в руках лесорубы отходили от котла, устраивались кто где может. Они облепили короткий, грубо сколоченный стол, рассаживаясь на пеньках и поваленных деревьях. Как ни тесно было за столом, но Тося заметила, что лесорубы потеснились, освобождая местечко Илье. "Уважают", решила она. Илья порылся в миске с хлебом, выбрал, как это сделала бы и Тося, на его месте вкусную горбушку и впился в неё крепкими зубами, и как недавно на делянке, когда Тося поила Илью, и ей ни с того ни с сего передалась его жажда. Так и теперь она почувствовала вдруг во рту кисловатый вкус хорошо выпеченного ржаного хлеба, будто сама только что откусила от заманчивой илюхинной горбушки изрядный кусмень. Хм, что это я? Прям гипноз какой-то, обескураженно подумала Тося и поспешно отвернулась от Ильи. Ухаживая за Катей, Сашка передвинул к ней туесок с солью, но благодарности он не дождался. У меня у самой руки есть Обиделась Катя, орудая великаним черпаком. Тося всё поглядывала украдкой на обедующих. Вот и последняя обрубщица сучьев отошла от котла, а Тося всё ещё не знала, угодила она привередливым лисорубам или нет. Она встретилась глазами с глазами Сашкой и дружески кивнула незадачливому Катиному ухажёру, выпытывая: "Ну, как ему показался обед?" Но Сашка не понял её, осмотрелся по сторонам и Передвинул миску с хлебом на середину стола. Тося досадно воткнула головой. Что, я больше других хлеб ем? возмутилась Катя и оттолкнула миску от себя. Саша смущённо крякнул. Ксан, Ксанч, как там на квартирном фронте? спросил он минуту спустя и украдкой покосился на неприступную Катю, проверяя, поняла ли она, что непросто он интересуется желичными делами. такого почти семейного человека, как Санксаныч, обещали нам с Надюшей в четырёхквартирном доме, а его и ей не строят. Всех плотников на Лесопавала обвинули. Сразу же отозвался Санксаныч: "Стой, охота, с какой больные говорят о своих застарелых болячках. С нашим начальством не поженишься, а годы у меня, ребятки, не маленькие". Да уж, к Санксаныч, году тебя того. Дело на посочувствовал наглаватый парень в неожиданной для серьёзных лесов шапки кубанки, втискиваясь между Ильёй и Сашкой. Это Филя, первый зубоскал и скандалист в посёлке. Вот, то-то и оно, согласился ксандрсаныч, не почуяв насмешки в словах Филе. Тося потеряла всякое терпение и окликнула Катю. Ну как там? Горечо, то есть не бойся, порадовала подругу Кате и стала дуть на ложку. Тося головой баднула в воздух и удивилась: "Да чего ж безтолковые эти лесорубы? Ну, погодите, ироды, я вам завтра наготовлю". Рассердилась Тося, жалея уже, что так старалась сегодня. Илья перехватил её поскучневший взгляд. Он вдруг догадался, чего сейчас ждёт от них эта забавная девчушка-повариха, которой, кажется, очень хочется, чтобы все принимали её за взрослую. Сам не зная, зачем он это делает, Илья поднялся из-за стола и подошёл к Тосе. Весёлые у тебя щи, похвалил он. Весёлые? удивилась Тося. А весёлые, подтвердил Илья и с чувством затряс Тосину руку. От меня и от бригады лично. И все лесорубы, будто Илья развязал им язык, наперебой принялись хвалить Тосю и её вкуснейшие щи. А научные работники-то они не дураки были, крикнула Катя и показала Тосе оттопыренный большой палец. Сашка зачерпнул соль из тоиска, посолил Катин палец, возвещая, что тосин ищи на большой с присыпкой. И то ли вкусные щи тосины были тому виной, Или здесь стоилось что-то другое, но на этот раз Катя сменила гнев на милость и посмотрела на Сашку гораздо ласковее, чем девушки смотрят на парней, которых приписывает им чужая молва. И даже хмурый мастер Чуркин, отведав знаменитых тосиных щей, проговорил подогревшим голосом: "Наваристые. Эш ты, молодых даранья, И почесал в затылке, дивясь, как эта тосина худоба не мешает ей быть толковой поварихой. А я сразу догадался, что она хорошо стряпает, похвастался ксанксаныч, по глазам видно. И Вера, пришедшая с верхнего склада, порадовалась неожиданному тосиному успеху. Вот чертёнок, а я признаться боялась за неё. Смущённая всеобщими похвалами, Тося притворно насупилась, но тут же не выдержала и заулыбалась. Да я что, я ничего. Вот если бы лаврового листа побольше. Один лишь Филя неподкупно проворчал. Эчёрас куда хтались? Щи как щи. Бывают и хуш, конечно, но редко. Все так ряана зашикали на Филю, что Тося не успела даже обидеться. А Илья посоветовал дружку: "Проснейсь!" И нахлобучил ему на глаза кубанку. Сося с немой благодарностью глянула на Илью и неожиданно для себя решила: он же не виноват, что таким красивым народился. Что ж ему теперь, нарочно оспой заболеть или уши себе отчекрыжить? Хорош он будет без ушей. Она усмехнулась, представив на миг Илью без ухим, покрутила черпаком в котле и стараясь унять горделивую свою радость, деловито объявила: "Добавки кому? Навались".